Глава тридцать первая. Аврора. После разговора с Дианой и Богданом я понимаю, что кокон, в который я сама себя поместила, дает трещину. Это прирезает крылья надежды, но она еще очень слаба, и я боюсь ее спугнуть, поэтому запрещаю себе даже радоваться. Потому что знаю, как потом больно падать, я понимаю, что если сейчас вернусь домой, то снова впаду в свое депрессивное состояние и буду грызть изнутри или более того размышлять на тему, а что было бы, если бы да и отстраненный и вечно отсутствующий Артем будет подливать масло в огонь. Нет, да пой мне точно нельзя. Мне надо отвлечься от обстановки, от собственных мыслей. И как нельзя, кстати, на глаза попадается уютная кофейня. Захожу внутрь и занимаю свободное место. Поначалу я чувствую себя неуютно, как будто предаю свою дочь. Надо заниматься ее поисками, но вместо этого я пью кофе и пытаюсь быть хоть немного счастливой. Но тут же запрещаю себе думать в этом направлении. В одном Артем прав: если я буду постоянно прокручивать эти мысли в голове, то точно сойду с ума. А из комнаты с белыми мягкими стенами я точно ничем не смогу помочь своей Виктории. Мне приносит мой заказ. Я успеваю сделать лишь один глоток капучино, как на стол передо мной ложится шикарный букет мраморных роз. Я ошеломленно моргаю несколько секунд, думая, что у меня начались галлюцинации. Зажмуриваюсь, распахиваю глаза, но цветы никуда не исчезли. Они все так же лежат передо мной и благоухают на всю кофейню. Не бойся, роза настоящие, раздается веселый голос сверху. Я медленно поднимаю глаза и снова зажмуриваюсь. Но на этот раз едва не молюсь, чтобы картинка исчезла, но куда там? Я, к сожалению, не в стране чудес. Как и я снова слышу насмешку в голосе, распахиваю глаза и смотрю на мужчину, которого предпочла бы никогда не видеть. Мирон. я присяду, ты не против? скорее утверждает, чем спрашивает, и занимает свободное место. Зачем спрашивать, если ты уже сел? Пожимаю плечами, скрещивая руки на груди, отодвигаю от себя кофе и пирожное, аппетит пропал напрочь. Ты сегодня не в настроении? Неужели мой братец плох в качестве мужа? Мирон вальяжно разваливается на стуле, жестом подзывает официантку и делает заказ. Для окружающих все выглядит так, как будто бы мы на самом обычном романтическом свидании. Что это? Игнорирую его провокационные вопросы и кивком головы указываю на букет, к которому так и не притрагиваюсь. Цветы для тебя? С чего вдруг? Мирон отставляет чашку в сторону, тяжело вздыхает и наклоняется вперед, как будто собирается сообщить особо важную тайну. Я проезжал мимо, увидел тебя в окно. Хотел догнать, но понял, что не могу подойти вот так, без цветов. Ты достойна того, чтобы тебе дарили их без повода и каждый день. Ты достоин лучшего, недвусмысленно добавляет, очевидно, что намекает на себя. Сдергиваю бровь, глядя на миронное исподлобья, и он действительно верит, что я поверю в эту романтическую чушь подкат защитен, но не удался. Ухмыляюсь, все так же продолжая сверлить Мирона глазами и пытаться понять, что ему на самом деле от меня нужно. Брат Артема окидывает меня ленивым взглядом, загадочно улыбаясь уголком губ. А разве я подкатываю? Он понижает голос, пытаясь придать ему нотки соблазнительности, но в свете того, что я знаю о Мироне, выглядит это мерзко. Он меня дико раздражает. От былого хорошего настроения не остается и следа. Я прямым текстом сказал, что хочу с тобой поближе познакомиться. Похоже, Мирон понимает только когда с ним разговаривают на его языке. Цепляю на лицо одну из самых соблазнительных улыбок, тоже наклоняюсь вперед, как будто собираюсь поведать тайну века. А я прямым текстом тебе заявляю: Пошел к черту. Я замужем. И меня вполне устраивает и мой статус, и мой муж. Откидываясь назад, гордая собой, и триумфально смотрю на брата мужа. Вот только выясняется, что так просто от него не отделаться. И я смотрю: "Артем, уже успел тебе поведать слизиливую историю о том, как оказался в дедуме?" "Что ж, Теперь выслушай историю с другой стороны. Я не намерена ничего слушать, тем более в твоем исполнении, в моем голосе звенит стали, и я едва держу себя в руках. Каким бы ни был Артем человеком, как бы ни поступил по отношению ко мне, я не считаю, что ребенком он заслужил пройти через то, что прошел. Не считаю, что можно было выкинуть его как мусор, и причина сломанного детства моего мужа сидит напротив меня. Так что будь добр, не трать мое время. Неожиданно с Мироны спадает весь лоск, и он наконец-то показывает свое истинное лицо. После первой встречи с братом Артема и его рассказа о нем Я не могла подобрать верного определения Мирону, но зато сейчас оно четко приходит мне на ум. Мерзкий. Мирон омерзителен до невозможности. и у него ни черта не получается скрыть всю гниль, что лезет из него. Ты многое теряешь, девочка, и напрасно тратишь время с моим братом. Я уже сказал, что хочу тебя а я всегда получаю желаемое любыми путями резко привлекаю внимание всех посетителей и персонала отодвигаю стул и встаю со своего места не глядя набрасываю на себя верхнюю одежду и разворачиваюсь к выходу но все же не могу удержаться чтобы не бросить напоследок Даже если бы ты Мирон оказался единственным мужчиной на планете, я бы скорее удавилась, чем обратила на тебя внимание. Запомни это на будущее, когда захочешь еще раз ко мне подойти и побеспокоить. И да. Приблизишься ко мне еще раз, я вызову охрану. у тебя нет никакой охраны. Летит мне злое в спину. Я улыбаюсь. Мне все же удалось достать засранца. Значит, с сегодняшнего дня будет эта встреча оставляет во мне непонятный осадок. Ну, пересеклись, обменялись парой недружелюбных фраз, побесили друг друга. Но с какой целью все же Мирон встретил меня именно в этой кофейне? определённо все случилось не просто так потому что с некоторых пор я не верю в случайности выйдя на улицу я не удерживаюсь и все же оборачиваюсь чтобы посмотреть на мирона в окно кофейни а он спокойно пьет кофе что-то глядит в телефоне абсолютно потеряв всякий интерес ко мне Разве так себя ведут, когда из подноса уходит девушка, которую хочешь? Вопросов становится все больше, а под лопаткой начинает свербить непонятное чувство тревоги.